А тем временем к бифане подошел какой-то любезный господин и опустил ей в ладонь монетку. Бедная старушка. Вот тебе на еду. Что? Что? А проходившая мимо женщина сказала: "У меня с собой только мелочь. Надеюсь, этого хватит на хлеб". Бифана ушам своим не верила. "Да за кого вы меня принимаете?" Громко возмутилась она: "Посмотрите-ка получше!" И тут все вокруг уставились на ее метлу и одежду. "Или вы имеете что-то против моего наряда?" грозно спросила Бифана, а потом ворвалась в кофейню, подскочила к деду Морозу, который как раз собрался съесть кусочек пирога, схватила его за колпак. и... И потащила на улицу. «Пойдем скорее. Уже поздно. Дед Мороз просто умирал с голоду. Он и так пропустил обед, а теперь еще и ужин.